Глава шестая. Академии и абитуриенты. Возможно, те, кто принимал его в Академию, кое-что просмотрели. И ладно военные моряки, хоть и давно сухопутные, по случаю преподавательской работы, но все равно помнящие море, знающие, что некоторые отрешенные взгляда в связи с постоянным заглядыванием за горизонтную даль Есть не лишняя для будущего капитана флота черта. Может быть даже необходимая. А в некоторых случаях, к примеру, когда ты неожиданно посреди моря сталкиваешься с ударным флотом Брашей, а за плечами у тебя всего-то почти прикончивший ресурс миноносец, да пустые после боя арсенальный погреба. Так что морякам-флотоводцам простительно. Но вот куда смотрели медики? Ведь не может же быть, чтобы с мозгами у него, ну, совершенно все было в норме, так? Ведь не выработалось же это в абсолютно зрелом возрасте, когда командно-хозяйственные обязанности уже не давали не то, что продохнуть, а даже спать более трех-четырех часов. Ростки должны появиться гораздо раньше. Кто может исключить, что в детстве у него не наличествовал аутизм? В слабо выраженной форме, разумеется. Ведь понятно, что если... приписанные к Академии флота закрытого моря медики сотворили ошибку, то уж явно не преднамеренно. Видите ли, проведенная Великим Грапуприсом 31-м большая воспитательная реформа наряду со многими другими проблемами решила и проблему протежирования при поступлении в высшие учебные заведения. Действительно, какое значение могла теперь иметь родственная протекция, если никто не знал, кто от кого и когда родился? Все с раннего воспитывались в Униш, универсальной школе. Там тебе ни пап, ни мам, а тем паче бабушек-милушек, только строгие тети, да иногда дяди с розгами. Очень последний предмет воспитания настоящего гражданина империи помогает. Так что когда абитуриент Стат Кассакри прибыл поступать в академию, то по всем обстоятельствам не мог обладать абсолютно никакими преимуществами, кроме личных качеств. Понятно, случайности везде и всюду вносят свою лепту. Внесли они ее и сюда, в ситуацию, когда никто не прочувствовал его схоронившиеся внутри странности. Да и вообще, какие случайности вероятности? Может, кто-то из экзаменаторов и уловил некую ускользающую тень на психическом горизонте? «Что с того? Отсеивать, в общем-то, годного паренька по какому-то внутреннему навету? Его что, назначают на должность Великую Пирамиду подносить температуру чемоданчик спецсвязи с оперативными штабами? Вовсе нет. А сообразительных пареньков и так нехватка. Видимо, несмотря на всю похвальбу с универсальными школами, чем-то они настоящих природой и богами выданных пап и бабушек не заменяют. Правда, Об этом слух не ни. Не. Нет в трехсолнечном мире лучшего места для детишек, чем униж. Но все ж таки, в результате имеющихся налицо, но не попадающих в статистику фактиков, все академические офицеры-учителя в курсе, что в каждого в поле зрения попавшего более-менее развитого мальчишку нужно зубами цепляться. Тем более, что он с руками-ногами. И ко всему прочему, с двумя штуками тех и двумя штуками других. Ибо после второй атомной, сами понимаете, на этот счет не то, что не густо, но всяко встречается. Старенькие говорливые нянечки с роддомов бывают такое наболтают. И это при том, что особо говорливые обычно берутся на заметочку и в управлении белых касок на собеседование шагом марш. Так вот, рассказывают, случаются не то, что с недостаточным или чрезмерным количеством ног, так еще и голов». Но то, наверное, все же слухи, ибо еще ни разу из Униш никто с двумя-тремя головами и даже тремя-четырьмя глазами не выпускался, а уж тем паче в абитуриенты морского флота не записывался. И значит, да, но есть же другие, не столь заметные, как двурядные головы отклонения в здоровье, ведь Униш не всесильно, не все может умелым воспитанием и прилежанием нянечек исправить. Иногда не получается. Так что за здоровых парней культурная, умело замаскированная драка между военно-учебными заведениями. И потому... Разумеется, если действительно никто ничего не заметил, и все дело в умелом сокрытии перед встречными своих тайн, тут уж, зная об этом военно-морская, да и любая другая разведка, ушлые ребята оттуда абитуриента стата Касакри, обязательно бы нашли... И во имя императора, Бога Р и мамы звезды Фиоль, как пить дать к себе переманили. Так что тем паче не горжь преподавателям морякам слишком пристально вглядываться, а тем более в личном деле карандашиком, что не надо метить. Пусть поступит, там видно будет. искадренный скадренный что надо заметит и где требуется резьбу гаечку в мозгах пустотелых подкрутит. Тем паче не слишком они пустотелые. и разбазарить такое добро не стоит. И так не справляемся. Корабли со стапели сходят и сходят, а на всех них требуются грамотные, с руками, ногами и однократной головой командиры и помощники командиров. Только успевай в Академии флота закрытого моря погончики навешивать и кортики с посеребренными ручками выдавать. Преклонил колено, и ать два по трапу на борт, а там как судьба вынесет, Может, и действительно на капитанский мостик. Стата Кассакры вынесла. Правда, у него был не мостик, а...